Глава седьмая. О правах, решетках и картах. Иногда мне снятся сны. Не кошмарные, просто неуютные. В них темные коридоры, пыльные бетонные полы, окна без стекол, из которых видно пасмурное небо и пустыри с высохшей травой. Я брожу по бесконечным одинаковым комнатам и помню, что мне нужно отыскать кого-то. но все встречные люди незнакомы. Я не знаю, где выход. Я не знаю, как здесь очутилась. Знаю лишь, что кто-то идет следом, отставая на один поворот, и боюсь обернуться. В следственном изоляторе на полу вытертый линолеум и потрескавшаяся плитка, а на окнах — решетки. Вот и вся разница. Я хочу проснуться. Полицейские вежливы, даже внимательны. Наверное, потому что я без вопросов делаю, что скажут. Какая-то часть меня цинично ухмыляется, мол, мальчики просто боятся опасной ведьмы и не хотят неприятностей. Но мне почему-то хочется думать про соблюдение прав задержанных, законность, справедливость и всякое такое. К тому же устроить неприятности кому бы то ни было я уже не в состоянии. Часы на стене показывают половину второго. Государственный защитник, совсем молоденькая девочка, нервничает больше меня. Я односложно отвечаю на вопросы, хотя и знаю, что ей-то нужно рассказать все подробности. Беда в том, что вспоминать подробности мне сейчас не хочется. Совсем не хочется. Потому что если я буду вспоминать, то меня накроет истерика, а эта долбаная магия... Нет, не думать. Магия... надежно заперта. Сразу по прибытии меня осмотрел врач, взял кровь для анализа и сделал нужный укол. Наверное, нужный. Во всяком случае, согласие на медицинское вмешательство я подписала не глядя. Юрист во мне тихонько матерится, но это не важно. Главное, что дар молчит. И девочка-адвокат ничем не рискует. И парни за дверью тоже. Бездумно пялюсь в столешницу. Мои руки на темном дереве кажутся совсем белыми и хрупкими. Цепочка между браслетами наручников сверкает в холодном свете лампы. Совсем недавно читала Пратчета, и один из его героев уверял, что нужно быть очень вежливым со стражами порядка, потому как если ты сам протянешь руки, это гарантирует, что их не скуют за спиной, что было бы весьма неудобно. В чем смысл наручников в моей ситуации? Понятия не имею. Начинаю перебирать звенья цепочки. Они брякают по столу. Адвокат умолкает на полусловие и нетерпеливо вздыхает. Екатерина Павловна, вы ведь понимаете, что происходит? Конечно, понимаю, дорогая моя. Я убила человека. Снова. Успокоительное мне тоже дали, но истерическое хихиканье пробивается сквозь равнодушие и сонливость. Хочется кричать, хочется плакать. Хочется царапать стены ногтями. Судя по состоянию краски, кто-то до меня этим уже занимался. Хочу домой. С трудом фокусирую взгляд на бейджики адвоката. Анна Игоревна, я плохо себя чувствую. Можно перенести наш разговор? Вместе с последним словом с губ срывается всхлип. «Я не могу больше разговаривать, не могу здесь сидеть. Заприте меня где-нибудь и дайте уже побыть одной, чтоб вас всех!» Гошка, свернувшийся клубком в тесной проволочной клетке, вскидывает голову и тихонько свистит. В тюрьму драконом тоже можно, но так, чтобы не доставлять проблем окружающим. Он и не доставляет, сидит тихонечко... Разве что иногда вскидывается или начинает крутить головой, будто кот, следящий за мухой. Я припоминаю, что в канцелярии он вел себя похоже, но тут же запрещаю себе вспоминать и пытаюсь улыбнуться. Губы словно одеревенели. Анна Игоревна неуверенно пожимает одним плечом и принимается листать кодекс, пестреющий цветными закладками. Я пытаюсь вспомнить что-то из лекций по уголовному процессу, Но их у нас было немного, а то, что запомнилось, выветрилось из головы сразу после зачета. Тем более, что по работе мне это совершенно не нужно. А вот адвокат по уголовным делам наверняка скоро запомнит все эти сроки, нормы и права с обязанностями. «Вас должны допросить в течение суток после задержания. И в моем присутствии, — произносит она наконец, — я могла бы попросить капитана провести допрос сегодня». И потом можно попробовать убедить его позволить вам уйти домой на ночь. Под расписку, естественно. Я резко перестаю хотеть домой. Потому что шеф наверняка уже сообщил обо всем родителям. И они приедут, а я зажмуриваюсь и сглатываю. Да, результатов экспертизы мне лучше. Побыть здесь. Адвокат неодобрительно вздыхает, потом чем-то шуршит. Результаты экспертизы в самом лучшем случае будут завтра к обеду. Ну, ладно, как скажете. Я постараюсь зайти с утра. Мы все обсудим и решим, что говорить на допросе, хорошо? Я чувствую, как теплая ладонь касается моих пальцев и открываю глаза. Адвокат тут же отдергивает руку, но слегка наклоняется ко мне и даже пытается улыбнуться. Пока нет никаких доказательств, что в смерти Ильиной виноваты именно вы, говорит она неожиданно твердо. а презумпцию невиновности никто не отменял. Держитесь за это». Я молча киваю и слежу, как она убирает в папку бумаги, застёгивает сумку, идет к двери, переговаривается с охранниками. Также молча встаю, когда рослый парень в камуфляже произносит «Платонова на выход». Молча иду за ним, зная, что второй где-то за спиной. и плитка под ногами позвякивает отколовшимися кусочками. А линолеум глушит шаги, а на зарешеченных окнах блестят обрывки новогоднего дождика. Снаружи снова валит снег. «Я хочу проснуться». А на ужин в тюрьме макароны с тушенкой. Гошка от них воротит нос, и специальный корм в отдельной мисочке ему нравится ничуть не больше — Наверняка самый дешевый. Меня уже предупредили, что за содержание дракона будет выставлен отдельный счет, ибо государство обязано обеспечивать всем необходимым преступников, а не их домашних питомцев. Но корм, по крайней мере, есть, а клетку разрешают открыть, при условии, что я сама буду отвечать, если дракон кого-то цапнет. Опасения, что меня тоже посадят в условную клетку с решеткой во всю стену, как показывают в кино — Не оправдались. Тут все стены нормальные, и дверь тоже, хотя и с решетчатым окошком. В камере стоят три железные двухъярусные кровати. Под окном — стол со скамейкой. Уголок с удобствами отгорожен невысокой стенкой. Напротив, через коридор, такая же дверь. За ней сидят какие-то нетрезвые мужики, которые при виде меня бурно радуются. Пытаются знакомиться, пошло шутить и требуют выглянуть в окошко. Я забиваюсь в дальний угол, который не просматривается сквозь решетки, и слышу, как один из моих сопровождающих что-то говорит соседям. Пьяный голос удивленно уточняет. «Чё, правда? Офигеть!» Наверняка опасной ведьмы пугает. Думаю, зло. Очень стараюсь не скрипеть зубами и ни на кого не смотреть, пока второй охранник снимает с меня наручники. «Придержите, зверя!» Просит он, вынимая из кармана тонкий ошейник с длинной цепочкой. «Он не кусается», — говорю машинально. «Полицейский хмыкает». «Я тоже всем так говорю, когда гуляю с доберманом. Почему-то не верят». Он с сомнением разглядывает драконью шею, потом застегивает тонкое металлическое кольцо поперек Гошкиного пуза. Тот удивленно крутит мордой, пытаясь понюхать непривычное украшение. Полицейский цепляет второй конец цепочки к стоящей на столе клетке, улыбается и выпрямляется. «У нас тут в основном вот такой контингент», — говорит он, кивая в сторону коридора, и мне слышатся извиняющиеся нотки. «Вы не бойтесь, к вам мужиков не посадят. А эти, в целом, смирные и дежурные рядом, если что». «Не хочу представлять себе это, если что». «Спасибо». Выговариваю хрипло. Он чуть приподнимает брови, потом кивает и удаляется. Я слышу, как в замке поворачивается ключ, выжидаю полминуты, а потом стягиваю сапоги и с ногами влезаю на койку. Заворачиваюсь в серое шерстяное одеяло, прислоняюсь спиной к стене, закрываю глаза и чувствую, как Гошка, звеня почкой, вылезает мне на плечи и затихает. «Не хочу думать». Ни о чем. Успокоительное все таки действует. Я успеваю задремать и проспать часа три-четыре. Потом приносят те самые макароны и горячий чай, и я потихоньку пытаюсь соображать о случившемся. Получается плохо. Нельзя было идти на конфликт. Нельзя было ругаться. Нельзя было поддаваться на провокацию этой «Нет, я даже мысленно не могу назвать имя и не разреветься». Стискиваю зубы, запрокидываю голову. «Нет, не сейчас. Я ни в чем не виновата, и ничего такого я не хотела. И да, разозлилась, но нет, у меня даже мысли не было, чтобы решить проблему настолько радикально. Да, она дура и стерва была, во всяком случае, но ведь это не повод. Ты просто меня терпеть не можешь». Звучит в голове знакомый капризный голос, как в школе, как в школе. Закрываю лицо ладонями. Со школы прошло столько лет, а я все еще ее ненавижу, как тогда. Больше, чем тогда, потому что сейчас она устроила мне куда большие проблемы. А презумпция невиновности — отличная вещь. которая работает с другими людьми. Вот только договориться с собственными комплексами куда сложнее. Интересно, сможет ли Сашка теперь сказать, что меня не боится? Я вот боюсь. От размышлений меня отрывает шум в коридоре. Визгливые женские голоса поют, хохочут и огрызаются на охрану. А потом дверь распахивается настежь и камеру заполняет цыганский табор. цветастые юбки и платки, звон украшений, смех, запахи дыма, духов и алкоголя. Тут же становится шумно и тесно. Мужики, напротив, оживляются. Три смуглые девицы помоложе бойко им отвечают через окошко. Я понимаю, в лучшем случае половину слов, не считая мата. Охранник что-то рычит насчет порядка, но кто б его, беднягу, слушал? «Ай, красавица!» замечает меня старшая из цыганок. Высокая, полная тетка в зеленом платье и распахнутой шубе. «Чего одна сидишь, грустишь, а хочешь на любовь погадаю? все все узнаешь, Маргарита врать не будет!» Она широко улыбается, демонстрируя зубы, через один — золотые. Меня окутывает облако духов, и в запахе чудится что-то про джунгли и диких зверей. Я морщусь и плотнее заворачиваюсь в одеяло. «Не надо, спасибо». Она, не слушая, плюхается рядом. Я отвожу взгляд. Кажется, на них лучше не смотреть и не вступать в разговор. Загипнотизируют, выманят ценности. Хотя и с ценностью у меня с собой только драконы есть. Сумку со всем содержимым, включая телефон, я еще по приезде сдала на хранение. Гошка высовывает нос из-под одеяла и тут же получает свою долю внимания. «Ай, ты какой хороший! Ай, славный! Бахти, ты гляди, будет тебе друг, не скучно будет!» Я только сейчас замечаю у нее на запястье браслет с цепочкой, уходящий под шубу. Гошка боязливо принюхивается, а цыганка извлекает на свет своего питомца. Он пухлый, белый и красноглазый, размером чуть больше крысы, и мордочка вытянута по-крысиному. Потенциальным другом он не интересуется совсем. Сворачивается клубком на хозяйских ладонях, зевает, демонстрируя полную пасть тонких острых зубов и укрывается короткими крылышками. Цыганка укоризненно тычет его пальцем в пухлый бочок. «Эй, не спи!» Дракон издает короткое ворчание и сворачивается плотнее. «Удивительно, как можно спать в таком шуме!» Девицы у двери уже поют хором. Хорошо поют, даром что пьяные, даже мужики затихают. Ему не холодно, интересуюсь я. Чешуя у бахти, только на спине и хвосте. Бока и пузо лысое, как у сфинксов. Лапки он поджал под себя, и мне их не видно. Но одного взгляда на свернувшееся существо хватает, чтобы появилось желание укутать его потеплее. «Не бойся, красавица, он парень горячий, потрогай, а!» Маргарита роняет питомцы на колени, ловит меня за руку и прижимает ладонь к драконьему боку. Тут и впрямь теплый, как кружка с горячим чаем и бархатистый. Гошка ревниво фыркает и суется поближе. На меня извергается целый водопад слов, из которых я смутно соображаю, что имя «Бахти» означает «счастливый» или «удачливый», а «цыганки»... Мирно гуляли, никого не трогали, а менты, ах-ах-ах, придрались к девочкам, слово за слово сунули в машину, запихнули за решетку. Я машинально киваю, не особенно вслушиваясь. Гошка, звеня цепочкой, взбирается мне на плечи. Я глажу бахти кончиками пальцев. Удивительно приятный на ощупь зверь. — Ты не убийца! — неожиданно четко и безо всякого акцента говорит Маргарита. Я чувствую жесткие пальцы на запястье. Вскидываю голову, встречаю ее взгляд, и она серьезно повторяет: Не убийца! Я видела глаза убийц, девочка. У тебя не такие. Я пытаюсь освободиться, но не выходит. Цыганка переворачивает мою руку ладонью вверх, тычет в нее длинным на маникюренным ногтем. Страх вижу, продолжает она. Пение словно. отодвигается на задний план, я слышу каждое слово. Силу вижу, огонь вижу, но не смерть. Нет ее рядом с тобой, и нет на тебе вины. Я шалела, хлопаю глазами, и снова пытаюсь высвободить руку. Маргарита поднимает голову, и я запоздала, вспоминая, что не надо смотреть в глаза, но смотрю. У нее глаза темно серые строгие, и от этого взгляда по спине бегут мурашки. Гошка негромко рычит. Бахти как ни в чем не бывало, перебирается на мои колени и сворачивается уже там». «Говори!» — велят мне, и я чувствую, как слово отдается в голове вибрацией. А потом говорю и думаю про школу. Тот всплеск был куда сильнее нынешнего, и все таки из двух десятков человек пострадал только один — у которого и так были проблемы со здоровьем. Алена стояла рядом, но с нею ничего не случилось. Про зелье. Этикетку на флакончике я так и не разглядела. Но Алена все таки испугалась, когда он выкатился. Нужно рассказать следователю, чтобы изготовителя могли отловить. Аллергия, как у Сашки, — вещь редкая, но вдруг еще кому-то не повезет. Про скандал. Мы поругались... При свидетелях я почувствовала присутствие магии. Это все имеющиеся факты, и для обвинения их недостаточно. Я же юрист, чтоб меня. Нужны доказательства, нужна экспертиза. Я официально признана неопасной для окружающих. Я прохожу обследование раз в год, а пропущенный укол повлиять ни на что не мог. Инструкция к препарату допускает плюс-минус пару дней при приеме. Пальцы на моем запястье разжимаются». Маргарита улыбается ласково, как маленькой девочке, а потом гладит меня по голове. Дурочка, говорит она насмешливо, ай, дурочка молодая, неопытная, сама себя боится, силы своей не знает. Вейеркарт с черными рубашками ложится на зеленый подол. Цыганка выхватывает несколько штук, показывает мне по одной: Это ты, видишь? Бубновая дама смотрит на меня с лукавой полуулыбкой, склонив голову к плечу. Золотистые косы, точеный носик, в тонких пальцах цветок. Светлая, но глупая. Учиться надо, думать надо, принимать себя надо, какая есть. Иначе до беды недалеко. Я передергиваю плечами. Реклама курсов по овладению даром... Мелькает в ленте регулярно, но где гарантия, что там действительно чему-то научат?» Возразить не успеваю, мне в лицо тычут следующую карту. Король Треф глядит в сторону, будто ему до меня и дела нет. В правой руке меч, левая на кромке щита, и кольчуга выглядывает из подалого плаща. Сразу видно, человек делом занят. «Князь будет с тобой говорить ласково, убеждать и уговаривать. Не верь, не соглашайся!» Не о себе на уме, а о своей выгоде думает. А ты не его, ты наша. Задать вопрос я не успеваю тоже. Маргарита ворошит карты, выхватывает одну, смотрит на нее задумчиво и тут же прячет. Я успеваю увидеть, что это тоже дама, черноволосая, с зеленым покрывалом на голове, того же цвета, что юбка цыганки. Вот сюда смотри! Вот твое! У бубнового валета на руке сидит птица. А ухмылка кажется такой знакомой, что теплеют щеки. Цыганка расплывается в улыбке и грозит пальцем. Твой, твой, все вижу. Судьбу не обманешь, не спрячешься. Сама глупость и наделаешь, самой и отвечать придется. Она сгребает карты одним движением и прячет, будто бы их и не было. Я мотаю головой, пытаясь... сосредоточиться. Глупо верить на слово незнакомой тетке. Надо расспросить. И в гадания я тем более не верю. Но вдруг глаза начинают закрываться. Я отчаянно пытаюсь проснуться, но меня щелкают по носу. Спи, приказывает Маргарита, и я медленно, словно сквозь кисель, опускаюсь на подушку. А мы тебе споем. Что она говорит дальше, я не понимаю. Но песня цыганок вдруг становится громче, а потом обрывается. Спустя несколько секунд тишины я слышу звон и новую песню, и разбираю слова «наша» и «ведьма». Но спорить уже не могу, а мелодия такая красивая, и голоса звучат так невероятно, что захватывает дух и хочется плакать. Я прижимаю к себе Гошку и отрубаюсь.